Глава 4. Близкие люди Скорпионы. 1171-1178 годы. «В глазах твоих огонь, ты ликом светил, и мудр не по годам. Вот почему тайчуды чуды так тебя не любят». Сархон Шар. Очевидно, что Мундлик, о котором говорилось ранее, не случайно оказался рядом с Исухой Батаром в последние минуты его жизни. Мунлик и его отец, старик Чарахи, были приближенными Исухайбатора, а их племя Ханхатан входило в состав улуса Хамаг-Монгол, все монголы. Именно в этой связи следует понимать то, что в своих последних словах Исухайбатор завещал Мунлигу «Ты позаботься о младших братьях своих, оставляемых мною еще малыми, о старшей невестке своей, которая станет вдовой». Сына моего, ты мужина, поскорее возьми и привези. Очевидно, Юсуха и Батар имел в виду действия, которые полагалось предпринять сородичам умершего в соответствии с обычаем Леверата, со времен Хунну, существовавшим у древних монголов. Согласно этому обычаю, вдова была обязана или имела право вступить вторично в брак только с ближайшими родственниками своего умершего мужа. в первую очередь, с его братьями. В представлении некоторых народов, в том числе и монголов эпохи Чингисхана, Леверат – одно из средств продолжения рода умершего ближайшими родственниками. Выполняя волю Ясухей Батора, Мундлик пришел к Дейса Цену и молвил, «Брат старший Есухей, по сыну своему истосковался, и я приехал, чтобы его забрать». Монголы, говоря уважительно о мужчине, который старше их по возрасту, называют его Ах, старший брат. При этом не имеет значения, родственники они или нет. И отвечал ему тогда Дей Са Цен. «Коль скучает сват по сыну, мы тому мужина тотчас же домой отправим, но в скорости ему прибыть обратно надлежит». Мунлик выслушал эти слова и повез тому Жина в отчизну. Узнав о кончине Есуха и Батара, тамужин пал на земь, убиваючись. Старик чараха из рода Ханхатан увещевал его, приговаривая: Зачем ты бьешься так тайменем рыбой? Мы сильную дружину собрать могли бы. Об этом разве мы не говорили? Об землю рыбой бьешься? Вот буянство! Единое создать степное ханство, не разли навсегда мы порешили. Так увещевал старик Чараха тамужина, пока тот не успокоился и не перестал рыдать. Завет отца сильную дружину собрать, единое создать, степное ханство, который первым напомнил ему старик Чараха, как говорится, запал в душу юного тамужина, указал главную, заветную цель жизни – стать преемником отца и продолжить дело объединения всех монгольских племен в единое монгольское государство. Поддержка верных соратников отца дала тому жену силы преодолеть все невзгоды и страдания, которые поджидали его в будущем. А начались они с того, что те, кто был заодно и в союзе, и друзьями с есухайбатором при жизни, в частности Тайчуды, не пожелали признавать более верховенство рода Хиат-Баржигин после смерти предводителя Улуса. Произошел раскол среди родов и племен, входивших в состав Улуса хамаг-монгол, все монголы. и возглавлявшие их знати. Иначе говоря, Тайчуды и другие многочисленные племена, собравшиеся воедино во время его отца Исухайбатора и, и ставшие послушными ему, после его смерти не только проигнорировали, очевидно, существовавшее, пусть даже устное завещание Исухайбатора возвести на ханский престол его старшего сына, но и когда увидели Чингисхана ребенком, отпали от него». Таргудай Хирилтук, сын Адалхана и внук Хабулхана, и Курилбатар, его двоюродный брат, которые были оба государями и правителями племен Тайчуд, вследствие зависти, которую они затаили в себе со времени Исухайбатара, вступили на путь непокорности и упорства. Благодаря тому, что Тайчуды были главнейшей из ветвей родственных племен, дело постепенно дошло до того, что другие родичи и войска, оказавшие Ясухой повиновение, отпали от его детей и склонились к тайчудам. Они сплотились вокруг них, благодаря чему у этих племен появилась полная сила и могущество. Действия тайчудов, последовавшие после смерти Ясухой как нельзя точно характеризуют сущность Улу-Сахамаг-Монгол, все монголы, как протогосударственной формы. Улус это не территория с населением, организованная какой-либо формой власти, а люди, собравшиеся вокруг вождя. Улус жил, пока были люди, придерживавшиеся определенного руководителя, и улус исчезал, когда люди уходили из него или терялся вождь. Вслед за тайчудами ушло большинство не только дальних, но и близких сородичей Есуха которые по образному выражению Рашид Аддина, оказались скорпионами, которые по причине злобы и ненависти, порожденных и внедренных в самой их природе, завидовали Есухей и Батору, а так как они не имели достаточной силы и мощи для сопротивления, то до конца его жизни сеяли в сердце своем семена мести и вражды. Даже при таком отношении к предводителю Улуса, тайчуды и другие соплеменники были вынуждены повиноваться ему, Без его, прежде всего, таланта воина, непоколебимой воли и стремления к объединению всех монгольских родов и племен, им ни за что бы не удалось сдержать натиск ворогов татар и дзинцев. Но после его смерти они не признали наследственное право Огелун и ее старшего сына Темужина стать преемниками его великого дела и просто-напросто бросили их на произвол судьбы. С тем, что предводительство в Улусе и ратные подвиги – это не женское дело, и тем более не под силу неопытному юнцу, еще можно было согласиться или понять. Но их демонстративный исход был постыдным предательством, которое, как свидетельствуют наши источники, ни Агелун, ни воспитанный ею тем Темужин всем им никогда не простили. Стать регеншей при малолетнем сыне Хотя бы до проведения всемонгольского Хоралтая, который бы избрал хана Улуса Хамаг-Монгол Агелун, очевидно помешало общее негативное отношение сородичей тайчудов к ее мужу Исухай-Батору и их нежелание следовать правилам престола наследования, действовавшим в Улусе Хамаг-Монгол. Древние источники свидетельствуют, что монголам был известен и впоследствии ими применялся порядок регенства. Исходу соплеменников предшествовал инцидент на церемонии родового жертвоприношения, когда припозднившийся аглун было отказано в ее доле поминальных кушаний и что по правовым обычаям того времени означало потерю своего прежнего социального статуса превращение в изгоя. Следует отметить, что не все роды и племена, входившие в Улус-Хамаг-Монгол, все монголы, последовали за тайчудами. Как считает монгольский ученый Мягмар Самбу, родовая монгольская знать вместе со своими подданными сородичами, а также недавние подданные отца мужина, примкнули к предводителю племени Жадаран Жамухе Сецену, тем самым в тот момент отдавая ему предпочтение среди прочих возможных претендентов на ханский престол предводителя Улуса Хамаг Монгол «Все монголы». Большинство населения Улуса не последовали за Тайчудами. Потомственная знать, в частности Алтан, Хучар, Даридай Одчегин, во главе своих подданных сородичей примкнули к жамухе из племени Жадаран. Как мы узнаем далее, Темужин и жамуха, детство и юношеские годы провели поблизости друг от друга на реке Онон. Вместе играли в незатейливые детские игры. учились езде на лошадях, стрельбе из лука. Именно с того времени идет история их побратимства. А подружились они давно. Тогда Томужину было 11 лет. Подарил тогда же муха Томужину альчик, костяшка, игральная кость, сделанная из лодыжки косули, а Томужин ему — литой альчик. И играли они вдвоем в кости на льду реки Онон и стали называть друг друга андами-побратимами. А на следующий год весной забавлялись они стрельбой из лука Алангира, вид боевого лука у монголов, и подарил тогда жамуха Темужину, свистящую в полете стрелу, склеенную из рогов годовалого теленка с проделанными в них отверстиями, а Темужин одарил его стрелой, вырезанной из можжевельника. Так скрепили они побратимство свое». Вот и весь сказ о об побратимстве Тамужина и Жамухе. Жамуха раньше Тамужина стал предводителем своего племени. Очевидно, Жамуха был все же старше Тамужина. Получил титул Сацен, что означает «мудрый», прославился в среде монгольской знати. Именно поэтому большинство родов и племен Улуса все монголы добровольно пришли под его водительство. По мнению монгольского историка Чулууна Далая, Это свидетельствовало о том, что после кончины Исуха и Батора, все коренные монгольские племена, за исключением тайчудов, хотя и не имели единого предводителя, по-прежнему стремились к объединению, взаимной поддержке и воссозданию Улуса-Хамаг-Монгол, все монголы. В результате прихода этих племен под водительство Жамухи Улус-Хамаг-Монгол, все монголы, в том числе и подданные сородичи Тамужина, сына Ясуха Батора, оказался во власти вождя племени Жадаран. Таким образом, Жамуху Сацена, так же, как ранее Ясуха и Батора, в то время можно было считать некоронованным ханом Улуса Хамаг-Монгол, все монголы. Однако снова вернемся к Мунлигу, душеприказчику Ясуха Он выполнил завещание Есухай привез домой его старшего сына, Темужина, и какое-то время вместе со своим отцом, стариком Чараха, пытался сохранить собранный Ясухей Батором Улус, но им это сделать не удалось. Старику Чараха эта борьба стоила жизни, а Мунлик на какое-то время пропал из поля зрения летописцев. Причина, по которой Мунлик, возможно, на какое-то время покинул семью Ясухей Батора, Скорее всего, была в его взаимоотношениях с Огалун. Очевидно, Мунлик, согласно предсмертному завету Исухайбатора, хотел занять его место не только в семье, но и во главе всего рода. Однако отверженная супруга бывшего предводителя Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, Огалун считала, что именно ее старший сын Темужин по праву должен стать преемником отца и возглавить хиат баржигинов. Трудно переоценить роль Огалун на начальном этапе формирования характера и мировоззрения ее старшего сына Темужина. Она продолжала воспитывать своих сыновей, прививая им воззрение степной аристократии, внушая им, что они по праву принадлежат к этому классу и потому должны прилагать все старания, чтобы подняться и выйти из создавшегося тяжелого положения. Именно тогда, в детстве. Мать при случае не уставала повторять Томужину его легендарную родословную, основывающуюся на верованиях древних монголов, тенгрианстве, и главное, то, что он является потомком Баданчара, сына небесного владыки. Тогда же Темужин мог слышать рассказы и о более близких временах, временах тоже славных для его родичей и предков, о Хабулхане, хане Амбагай-хане, замученном дзынцами в Китае, в Джорджинской империи Цзинь, и о знаменитом богатыре Хутулея Хане. Огалун была мудрой женщиной и хорошо знала древние слова. Огалун была весьма способной и умной женщиной. Она по возможности охраняла и присматривала за ним, за темужином, за домочадцами и имуществом, подчиненными, войском и сторонниками, оставшимися после Исухайбатора. Таким образом... Отвержены супруги бывшего предводителя Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, считавшей, что ее старший сын Тамужин по праву должен стать преемником отца и возглавить род Хиат-Баржигинов, удалось не только поднять на ноги своих малолетних детей, но и укрепить их дух, веру в неотвратимость возмездия и восстановление их в правах законных наследников престола Улуса Хамаг-Монгол, все монголы. Именно об этом писал автор сокровенного сказания монголов, не скупясь на восхваление в адрес вдовы сухайбатора Огелун. «От рождения, премудрая, мать Огелун, дел свой поясом повязала, По течению Анона, то вверх, то вниз, Все бродила она, кочевала, Что в степи съедобного было, Тем детей она и кормила, Дни в пути, в трудах проводила». От рождения упорная мать Огелун шла незнающим устали шагом, с суковатой дубовой палкой в руках, по ложбинам да по оврагам, вверх и вниз, набравшись терпения, все искала, копала коренья. Было трудно ей, горько было, но достойных сынов вскормила. От рождения прекрасная мать Огелун берегами речными бродила. Собирала по осени дикий лучок, даже рыбу удою удила. Не жалела рук, не жалела ног, и сынов державных взрастила. Был характер тверд, был порядок строк вот что в жизни детей укрепила. Ясноликая ханша мать: ты сумела детей поднять, от щедрот питая степных. Сыновей научила мать звание. долг свой осознавать. Гордость ты заронила в них, строгих правил держится мать, сыновьям державными стать. Что же касается нашего героя, то привитые ему с детства традиции его рода, воззрение степной аристократии и вера в свою судьбу начали формировать его жизненные принципы. Прежде всего, принцип верноподданничества, согласно которому Подданный должен верно служить, подчиняться своему господину, также и вассал должен безропотно следовать за своим сюзареном. Впоследствии этого принципа Чингисхан неукоснительно придерживался сам. Следование ему всегда требовал от других. Проявление верноподданничества он высоко ценил даже среди врагов, был безжалостен ко всем, кто этот принцип нарушал. Другой важнейший жизненный принцип Чингисхана – отмщением отмстить – свидетельствовал принятой нашим героям на себя обязанности непременно наказать виновных за понесенные им и его родом утраты и за нанесенные ему и его роду оскорбления. Следует заметить, что лютая ненависть к предавшим и унизившим их семью соплеменникам сделала юного тамужина крайне нетерпимым, К любым проявлением несправедливости в отношении себя и близких ему людей. Кроме того, в те годы, а ты мужину было тогда лет двенадцать, проявилась у него уже та черта характера, которая потом развелась вполне – властность. Не терпел он так же, чтобы лишали его чего-нибудь, что он считал принадлежащим ему по праву. Вот эти-то стороны его натуры – и толкнули его на брата убийство. Заурядные, на первый взгляд, раздоры между ним и сводными братьями, Бектером и Белгудеем, которые отнимали у него и Хасара добычу, поставили мужина перед неминуемым выбором. Вчерашний день Печугу подстрелили мы, так Бектер с Белгутеем Печугу отобрали, и нынче тоже отняли улов. «Коли они такие, как нам вместе жить?» И подкрались Тамужин и Хасар к когда тот на пригорке пас девять соловых коней. Узрев, что братья приложили стрелы к тетиве и уж готовы выстрелить в него, он возопил. «Пока мест мы разора у тайчу чудов ждем, пока отмщением отмстить им не сумели, за что вы, братья, погубить меня решили? Ресницей глазной навек подучей, блевотиной, ртом извергающийся вон, Зачем меня хотите обратить? Пока у нас нет друга, кроме нашей тени, как нет и плети, кроме конского хвоста. По что меня вы вознамерились убить? Прошу, не разоряйте мой очаг, не погубите брата Белгудея». С этими словами Бактар сел, скрестив ноги, и смиренно ждал, что будет. И тогда Тамужин и Хасар пустили в него свои стрелы. Один спереди, другой сзади, и убили его. Когда Тамужин и Хасар воротились, Огалун Ужин, воззрившись на них, все в раз уразумела и вознегодовала. Братоубийцы, вы, предатели, себе подобных пожиратели! Как Тамужин тебя я родила! Не зря ж ладонь твоя в крови была! Вы изверги! О, как вы многозлобны! Вы черные суки бешеные подобные, повадки истребиные у вас. Откуда ярость львиная взялась? Зловредный мангас, хищник, живоглот. Сравнение вам обоим подойдет. Детеныши кусать, вот нрав верблюжий. Взбесившихся верблюдов вы похуже. Вы огори. Они утят гоняют и силы потерявших пожирают. Волк беспощаден, если пищу ищет. Иль защищает логово жилища, а вы, вы к брату были беспощадны, как тигры, хищные, люты, кровожадны. Пока у нас нет друга, кроме нашей тени, как нет и плети, кроме конского хвоста, пока мы ждем разора недругов тайчудов и помышляем им отмщением отмстить, зачем вы, сыновья мои, такое сотворили? Зловредный мангас Древнейший персонаж монгольского фольклора – многоголовое кровожадное чудовище. Долго Бронила вразумляла Огалун ужин, сыновей своих. Старопрежние притчи им сказывала, словами предков сокровенными поучала. Как явствуют из сокровенного сказания монголов, этот бесчеловечный поступок вызвал сильный гнев Огалун. Но сам Тамужин, по-видимому, не очень беспокоился о случившемся. Очевидно, он был уверен в справедливости своего поступка. И Тамужин с Хасаром убили сводного брата бактера не только за то, что он постоянно издевался над ними, отнимая их нехитрую добычу, подстреленную птицу, пойманную рыбешку. Возможно, у Тамужина была и более веская причина, толкнувшая его на этот поступок – предательство бактера. Так, по очень правдоподобной версии Льва Николаевича Гумилева его сводный брат Бектер, поощряемый тайчудами в соперничестве с тамужином, мог доносить своим покровителям о настроениях в семье Огалун, обо всем, что там делалось и говорилось. Произошедшие вскоре после убийства Бектера события в какой-то мере подтверждают версию Льва Николаевича Гумилева. И, что не менее важно, эти события заставили тамужина. задуматься о многом, задуматься о своей судьбе и почувствовать, что над ним, над его личностью и волей, возвышается воля вечного синего неба, Всевышнего Тенгри, о котором он знал, конечно, раньше, знал как о высшем божестве, но теперь он по-особому почувствовал и воспринял его веление. Итак, вскоре после убийства Бектера, Последовало нападение тайчудов на стойбище Огелун. Очевидно узнав об убийстве бактера, вожди племени Тайчуд окончательно убедились, с кем они имеют дело в лице подрастающего тамужина. Знать, возмужал мальчонка, раз слюни перестали течь. Да и уши не забиты серой. Так в образной форме выразил свои опасения один из предводителей тайчудов Таргуда Херелтук, который, замыслив недоброе, ополчился на Огалун и сыновей ее. Убоявшись недругов тайчудских, Огалун-ужин вместе с сыновьями бежала в лес. И возопили тогда тайчуды, «Выдайте нам только тамужина, прочие нам вовсе не нужны». Услыхав речи тайчудские, братья понудили тамужина бежать в лес, проведали о том тайчуды и пустились в след. И пробрался Тамужин в дебри лесные, что на горе Таргун ундур А тайчуды не смогли пробиться, и отступили они в бор и выставили дозорных. <звы> Основываясь на местных народных легендах, монгольский ученый Парлея предположил, что эта местность находится в бассейне верховий рек Онон и Керулен. <звы> Три дня просидел Тамужин в дебрях лесных. а на четвертый день замыслил возвернуться к родичам. И шел он по лесу, ведя за повод коня своего, как вдруг седло соскользнуло и упало на земь. Глянул тамужин И седельная подпруга, и ремень нагрудный — все на месте, а седло таки упало. Могла подпруга соскользнуть, ремню нагрудному не соскользнуть, однако. «Никак знамение мне Всевышний Тенгри посылает!» — воскликнул тамужин. и остался он в чаще лесной, и просидел там еще три дня. И снова хотел было выйти из лесу, но путь ему преградил белый валун величиной с юрту. «Неужто шлет знамения мне Всевышний Тангри снова?» — молвил он, и вдруг гореть вернулся в чащу и просидел еще три дня. Все девять дней просидел он в лесу без пищи и, наконец, решил, чем в чаще так бесславно сгинуть, Уж лучше выйти и саром претерпеть от недругов тайчудов. И пошел он из чаще лесной, ведя за повод коня, и обошел стороной, лежавший на дороге белый валун, величиной с юрту, а обходя тот валун, рубил он ножом, коим режут стрела, деревья, стеной, стоявшие на его пути. А как вышел тамужин из лесу, так и схватили его недруги Тайчуды. Почти через тридцать лет, вспоминая о событиях того времени, Таргудай Херелтук подтвердил сам факт своих попыток приручить Тамужина. Его, покинутого всеми сироту, призрел я, как необъезженного жеребенка обучал. Мне ничего не стоило сгубить его тогда, я аж милостиво пестовал его. Под пестованием отрока Тамужина Таргудай Херелтук понимал превращение невольника в послушного слугу. для чего Таргудай Хирилтук привел его в пределы тайчудские и учинили над ним тайчудо-расправу, суд, и понудили тому тамужина ходить у них в прислужниках, каждый день передавая его из одной семьи в другую. Это известие автора сокровенного сказания монголов свидетельствовало о том, что помимо норм морали, в Улусе-Хамаг-Монгол все монголы продолжала действовать система запретов или норм обычного права, в соответствии с которыми применялись своеобразные меры наказания виновных, которые тому довелось испытать в прямом смысле. Он был обременен шейной колодкой, на собственной шкуре. Из процитированного выше монгольского источника мы узнаем, что, скрываясь от недругов тайчудов в дебрях лесных на горе Бурхан-Халдун Тамужин впервые ощутил вспомоществование небесного владыки, удерживавшего его от опрометчивого шага, и уверовал в силу Всевышнего Вечного Тенгри, как всемогущего гения-хранителя, которому подвластны и его плоть, и его душа. Эту веру упрочило и его счастливое спасение из Тайчутского плена, симпатизировавший Тамужину Сархан-Шар из племени Сулдус. заметив убежавшего от тайчудской охраны и скрывавшегося в речных заводях Тамужина, не только не выдал его тайчудам, но и помог покинуть пределы тайчудских кочевий. Племя Сулдус относится к Дарлигин-Монголам. Как гласит легенда, название этому племени дало степное растение, ковром покрывающее местность, где кочевали сулдусы. Во время пленения Тамужина тайчудами, 1177 год. Сархон Шар находился в услужении их старейшины Тудуген Герте. Спасителю Темужина принадлежат слова, которые однозначно характеризуют и ягненка-одноготку Темужина и отношение к нему ворогов-тайчудов. «В глазах твоих огонь, ты ликом светил и мудр не по годам. Вот почему тайчуды так тебя не любят». «Так жаждут твоей крови, аж наточили зубы». Не потому ли Сархан-Шар сказал эти слова, что был поражен силой взгляда подростка, в котором уже ощущалась душа вождя? Уже тогда проявилась харизма, сила мощной личности сына Есухая Храброго, задавался вопросом французский востоковед Рене Груссе. Действительно, именно в это время не только складывался характер Тамужина, но и выстраивалась мировоззренческая система нашего героя, которая сформировала его жизненные ценности, идеалы и принципы, определила религиозные убеждения, правовые и моральные нормы поведения, которыми он руководствовался по жизни, а все это взятое вместе обусловило его жизненные цели и дальнейшие деяния. Удачный побег из неволи! и последовавшие затем события, о которых повествуют наши источники, оказали большое влияние на развитие характера тамужина. Он почувствовал себя уже мужчиной, способным защищать свое добро от разбойников, а себя от обидчиков, а потому имеющим право на положение главы семьи, в которой до тех пор главенствовала его мать. Возмужавший тамужин – раз за разом убеждался в правильности материнских наставлений о том, что пока у него нет друга, кроме собственной тени, и нет кнута, кроме конского хвоста, иначе говоря, без верных нукеров-сподвижников и поддержки сильного и авторитетного сюзерена, ему не вернуть власть над улусом хамаг-монгол все монголы, тем более не продолжить дело, начатое его предками. Поэтому все его последующие действия – становятся осмысленными и последовательными. Основываясь на прямых и косвенных свидетельствах наших источников, внешний облик Чингисхана в молодости в общем представляется следующим. Высокий, гладкий лоб, красивое крупного овала квадрата, белое с румянцем лицо, густые черные брови, довольно высокий ровный нос, черные со светло-коричневым оттенком и огненным блеском глаза, широкие плоские уши, телосложение крепкого, плечистый с сильными руками, осанка величественная, присущая могущественным вождям. Как отмечал Борис Яковлевич Владимирцев, нукерство появилось в связи с тем, что вожди, дабы подчинить себе соплеменников и предохранить себя от набегов врагов, Организуют военных слуг нукеров в постоянные военные отряды: дружину, в правильно устроенную охранную стражу и, наконец, как апогей, в гвардию. В древнемонгольском обществе Нукер не был подданным или наемником господина Наяна. Он свободный воин, обязавшийся служить своему вождю, который становится для него законным господином. Что касается нукеров-сподвижников тамужина, то первыми из них тогда стали Борчу и Залме. Борчу, сын богатого Нойона из племени Арулат, относившегося к Нерун-монголам и прежде входившего в состав Улуса Хамаг-Монгол все монголы, он помог Темужину отыскать и вернуть восемь соловых коней, уведенных конокрадами, а затем поклялся быть Темужину вечным нукером. Второго, своего сына Залме, отдал Темужину внукеры старик Жарчудай, кузнец из рода Урианхай. Таким образом, Жарчудай исполнил обещание, данное Исухей Батору после рождения Темужина. Очевидно, с этого времени Темужин серьезно задумался о формировании собственной дружины. Памятуя о клятве, которую дал ему Борчу, «Я вечным нукером тебе отныне стану». Темужин отправил к нему брата Белгудея, дабы призвать будущего нукера в свою ставку. И выслушал Борчу Белгудея, и, слово не сказав отцу, набросил на плечи серую бурку, вскочил на горбатого буланового коня, и в скорости явились они вместе с Белгудеем к тому жену. Подобное беспрекословное повиновение Борчу Борис Яковлевич Владимирцев пояснил следующим образом. Монгольский предводитель XI-XII веков всегда во всех случаях своей жизни не неразлучен со своими нукерами. Они всегда в том или другом количестве при нем. Они составляют его свиту. Нукер в ставке своего предводителя оказывается прислужником, на войне или во время набега он воин, во время облавных охот он помощник, он заведует всегда чем-нибудь, наблюдает, он состоит в свите. Он же является ближайшим другом, и советником своего предводителя. Именно такими друзьями и советниками Тамужина и стали его первые нукеры Борчу и Залме, сохранившие ему верность на всю жизнь и ставшие впоследствии его самыми преданными соратниками в борьбе за объединение всех монгольских племен. Дабы окончательно легитимизировать свой статус главы семьи, в которой до той поры главенствовала его мать, Темужин отправился за невестой Борте. В тот год, 1178, ему исполнилось 16 лет. По тогдашним монгольским меркам Темужин достиг совершеннолетия. С тех пор, когда девятилетним отроком Темужин впервые увидал Борте, они больше не встречались. И вот поехал тогда Темужин вместе с Белгудеем на реку Керолен, дабы разыскать суженую свою Борте, Отец Борте Дайсацен узрев Темужина, возрадовался с радостью великою и отдал Дайсацен дочь свою Темужину, и отправились Темужин вместе с Борте Ужин в урочище Хурелху на речушке Сенгур, где кочевала семья Темужина. Автор сокровенного сказания монголов упомянул о черного соболя Дахе, подаренного Темужину теще Чотан на свадьбу. Этому дорогому подарку родителей Борте суждено было сыграть важную роль в переговорах Темужина с Харейтским Торилханом. Именно на него, на побратима своего отца, Харейтского Торилхана, Темужин решил опираться для достижения своей цели – воссоздание улуса хамаг-монгол, все монголы. Побратимство, которое прежде было выражением дружественных отношений родовых вождей, В этот период времени приобрело характер военно-политического союза между предводителями племен и родоплеменных объединений. Клятва участников побратимства была своего рода устным договором двух сторон, которые тем самым брали на себя обязательства борьбы против врагов совместными силами, соблюдения равноправия и верности друг другу, разрешение всех споров и противоречий путем личных переговоров. Племя Херейдов, которое в конце XII века возглавил Ван-хан хан было известно из В XII-XIII веках Херейды располагались между Хангайским и Хантийским хребтами, в долинах рек Орхон и Тул. На западе Херейды граничились с Найманами, на севере – по реке Селенге с Мергедами, на юге – с Ангудами. У харейдов были тесные взаимоотношения с соседями, прежде всего с Джурдженской империей Дзинь, которой харейды платили дань, и поэтому могли рассчитывать на помощь и поддержку цинцев. Верноподданничество харейдов было оценено Алтанханом. Байлу, отец Торилхана, получил титул Вана или Великого Бейла, один из высших титулов китайской знати. северных пограничных областей, который унаследовал его сын Торилхан. В среде хорейдской знати было распространено христианство настарианского толка. Легенду о восточном пресвитере Иоанне, в которую европейцы того времени свято верили, многие ученые связывают именно с именем Торилхана. Этот выбор Темужина был отнюдь не случайен. Еще в детстве темужинам была воспринята на примере отца и усвоена на всю жизнь, как важнейший жизненный принцип, древнемонгольская традиция побратимства. И когда его семья, брошенная сородичами на произвол судьбы, бедствовала, он решил обратиться за помощью к побратиму отца, Харейтскому Торилхану. Ведь согласно тогдашней монгольской традиции побратимства, побратим отца был ровно что отец. Однако, как отметил американский историк Гарольд Лемп, Тамужин до поры до времени не обращался к вождю племени Харейдов, считая, что идти как нищий с пустыми руками – только вызвать презрение, а не дружеские чувства. И он упорствовал в этой решимости, которая не была ложной гордостью, а свойственной монголам прямолинейностью образа мыслей. Темужин не воспользуется помощью Торила до тех пор, пока не сможет появиться перед ним как союзник, а не бродяга. И такой момент наступил. Встав во главе своей семьи, окружив себя нукерами, семнадцатилетний Темужин, дабы заручиться поддержкой Торилхана в воссоздании улуса Хамаг-Монгол, все монголы, взял черного соболя Даху, привезенную и подаренную ему тещу Цотан, и вместе с братьями Хасаром и Белгудеем отправился к верному анде-побратиму отца их Ясухея, Торил Торилхану. «Анда, отца мне ровно, что отец!» – так думал Темужин, к Торилхану отправляясь. И разыскал Темужин Торилхана в черной роще на берегу Толы. И обратился Темужин к нему и сказал, «О, хан, вы, побратим отца, мне ровно, что отец. Я вам привез подарок теще, Даху соболью». и молвил растроганный Торил-хан. «Даху болью мне поднес, ты так меня уважил, а я верну тебе улус, чтоб ты в нем княжил. Ты соболей мне не жалел, благодарю я, весь твой распавшийся удел вновь соберу я. Для почек предназначен таз, в глазнице разместится глаз, не так ли, говорят у нас?» Этими торжественными речами был скреплен союз в силу которого Кераицкий, харейский государь, брал под свое покровительство сына своего бывшего Анды, а Темужин официально признавал себя клиентом и даже вассалом Торила, союз чрезвычайно важный, который просуществовал до 1203 года. В практике принесения клятвы нукерами, побратимами, вассалами и их сюзаренами о которых речь шла ранее, нам видится развитие и повышение значения такого способа регулирования социальных отношений как позитивное обязывание. Именно этому способу регулирования вскоре суждено было стать одной из основных характеристик регулятивной системы раннеклассового государства монголов эпохи Тамужина Чингисхана. В продолжение всего этого времени Поддержка кераитов позволила будущему императору Чингисхану властвовать над большей частью древних монгольских племен. И наоборот, преданность Темужина своему Сюзарену оберегала последнего как от любых внутренних смут, так и от нападений извне. После заключения этого пакта положение Темужина заметно упрочилось. У него появилось немало новых друзей, нукеров. и одновременно к нему возвратились многие друзья отца. Поддержкой покровительства самого сильного хана Монголии сразу изменили положение Тамужина. Но не только Борчу из Алме умножили число сторонников Тамужина, хоть автор «Тайной истории», сокровенного сказания монголов, больше никого не упомянул. Они группировались вокруг его ставки в верховьях Анона,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 Эти люди объявили себя сторонниками нищего царевича Темужина. Соболья Даха окупилась сверх меры. По сути дела, Темужин не стал ни ханом, как Торил, ни вождем племени, каким был его отец, ни даже богатым человеком, потому что никто из новоявленных сторонников не был его данником или слугой. Темужин стал знаменем создававшейся, но еще не оформившейся партии, человеком, от которого ждали многого, но не давали ничего. Положение его стало еще более острым, и неприятности не замедлили последовать.